Глава 10. Даллас. В воздухе повисла абсолютная тишина. Почувствовав мрачное настроение, Джаред выключил классическую радиостанцию и поднял перегородку в Майбахе С-600. Ну, конечно, у Ромео был водитель. И, конечно же, этот водитель носил в качестве униформы костюм-тройку, черную фуражку и кожаные перчатки. Похоже, Ромео очень нравилось относиться ко всем так, будто они обладали глубиной персонажа игры «Симс». Он воспринимал людей как заполнителей пространства, существовавших только для воплощения его личных планов. Я уставилась в окно, наблюдая, как мимо проносятся машины, будучи уверена, что потеряю самообладание, если мы ввяжемся в очередной спор. Мне подмигнул номерной знак округа Колумбия с надписью «Налоги без представительства», выведенной жирным шрифтом. Примечание. Нет налогом без представительства лозунг, использовавшийся в качестве главной претензии британских колонистов в Северной Америке к королевской власти и колониальной администрации и широко использовавшийся в ходе американской революции. От этого оборвалась последняя нить, сдерживающая мою злость. Вот вам и родственные души. Я заплатила высокую цену за ошибку и не имела права голоса. Жаль, что не могу поплакать от злости, найти хоть какое-то облегчение. Но Ромео Коста не заслуживал моих слез. Черт, да он не заслуживал вообще никаких моих телесных жидкостей. В конце концов, мы свернули на бесконечную улицу, украшенную подстриженной живой изгородью и рядами грозных двойных ворот, которые скрывали от глаз десятки особняков. Казалось весьма уместным, что сидящий рядом со мной тиран жил на улице удачно названной Дарк Принц Роуд. Несколько минут спустя впереди показались высокие железные ворота. Подъездная дорожка длиной в 400 метров, по обе стороны от которой росли цветущие вишни, вела к дому Ромео. Возможно, дом — неподходящее слово, чтобы описать итальянскую виллу площадью почти в 3000 квадратных метров, раскинувшуюся на 4 гектарах исторической собственности до военных времен. Шесть спален, 12 ванных комнат, два бассейна и частный виноградник. Я пробила информацию на сайте риэлторской компании, как только мой взгляд упал на гигантское сооружение. Когда мы проехали мимо первой дюжины деревьев, Ромео, наконец, вспомнила о моем присутствии. «Если ты вдруг планируешь совершить великий побег, то из-за связанных с моей работой рисков повсюду установлены камеры видеонаблюдения». Я не планировала. Главным образом, потому что мне некуда идти. Отец ни за что меня не примет. Да и в любом случае, я бы не поступила так с Фрэнки. И я не уйду, пока не отомщу Ромео за все, что он со мной сделал. Я решила не отвечать ему он напряг челюсти. Он переступил черту. А ты наступил на него. Я изо всех сил старалась сдержать дрожь в голосе. Почему ты так жестоко унижаешь каждого, кто переходит тебе дорогу? Это такая недостойная черта характера? Мы не выбираем черты своего характера. Просто терпим их. Очевидно, что груз его прошлого достаточно велик, чтобы заполнить всю багажную ленту в аэропорту. Но я не стану ему потакать. Его поступкам нет оправдания, каким бы ни было его прошлое. Чем ближе мы подъезжали к особняку, тем больше я могла рассмотреть. Пышная зелень окружала эффектное поместье в потомакском стиле. Во владениях была выделена отдельная территория для персонала. На противоположной стороне между опушкой небольшого леса и зданием службы безопасности приютилась мастерская. А я еще думала, что моя семья обеспечена. «Убери это выражение лица», — потребовал Ромео его и впрямь выводила все, что я делаю или не делаю. Какое выражение? Такое, будто ты в отместку собралась испортить всю мебель в моем доме. Такая мысль даже не приходила мне в голову. Я предпочитала мстить деликатно, но успокаивать его точно не стану. Ничего не обещаю. А ты впрямь станешь для меня настоящей головной болью? Головной болью? Я склонила голову на бок. Ты похитил меня, психтедоки. Я не стану для тебя головной болью. Раз уж на то пошло, я стану смертельной опухолью мозга». Говорят, судьба — не что иное, как последствия принятых нами решений. Что ж, я стану худшим, что судьба уготовила для него. «Ладно», — огрызнулся он, — «выбери что-то одно». «Тео Джеймс», — не мешкая ответила я, «если, конечно, однажды его встречу». «Я не давал тебе добро на секс со знаменитостью». Лицо Ромео помрачнело. Мой ответ явно поверг его в ужас. Я имел в виду одно желание. Он всматривался в мое лицо, будто уже жалел о том, что протянул мне оливковую ветвь. «Можешь попросить у меня что-то одно. Я дам тебе это, безо всяких вопросов». Я покосилась на него. «В чем подвох?» «Ты должна пообещать, что будешь нормально себя вести». «Я никогда не буду нормально себя вести. Но и злость не позволит мне держать рот на замке». Губы растянулись в горькой улыбке. «Хочешь знать, каково мое желание?» Его хмурый взгляд подсказал, что ответ отрицательный. Майбах остановился перед двойными дверями поместья. Я смотрела на Ромео, не сводя с него пристального взгляда. «Мое единственное желание — чтобы ты умер у меня на руках, Ромео Коста. Я хочу видеть, как ты испустишь последний вздох, чувствовать, как твоя кожа становится холодной и безжизненной под моими пальцами». Мое желание — видеть, как твои ноздри с трудом двигаются, пока ты в последний раз вздыхаешь кислород. Я замолчала, прижав руку к груди. Я хочу смотреть, как ты страдаешь за все те страдания, которые причинил мне. И в этой жизни нет никого и ничего, чего бы я хотела сильнее.